Му Су Ли. Глобальный вступительный экзамен в университет. Арка Третья. Ты кажешься очень вкусным. Глава 47. Полусгоревшая сигарета. Все произошло так же, как тогда, когда Ю Хо уложили в гроб. Оба мужчины стояли в пещере, а затем бах, и сцена сменилась. Они даже не успели среагировать. Моряков существо хотя бы тянуло, давая им возможность вырваться. Но для экзаменующихся такой возможности не было предусмотрено. Как только они открыли глаза, то обнаружили, что больше не находятся в пещере. Краем глаза Юхо заметил, что обстановка изменилась. Но вот что конкретно поменялось, он сказать не мог. А все потому, что в данный момент... Он смотрел прямо в пасть чудищу. Точнее, он думал, что это было именно пастью. По крайней мере, выглядело это как большая чёрная дыра, из которой ему в лицо пахнуло солёным бризом. Юхо висел в воздухе. Его тело обхватывало какое-то большое бледное существо с белыми дырами, которое подбиралось всё ближе и ближе, намереваясь окольцевать его ещё больше. Это было крайне противно. Оказывается, система ничем не брезгует, чтобы наказать экзаменующихся. Он уже был почти зажат в тиски этой противной плотью, как вдруг услышал голос Циндю, проклинающего систему на чём свет стоит. Лучший студент, зажги. Он даже не успел договорить, как раздался щелчок, и из руки Юхо показалось слабое пламя. их тела и в самом деле оказались опутаны каким-то скользким бледным чудищем под их ногами виднелась какая-то вязкая масса вот только это был не рот нет настоящий рот оказался в нескольких сантиметрах наполненный тонкими острыми зубами этот рот источал ужасный запах в моём кармане есть сигареты сказал юхо циндю Его рука была плотно прижата к телу. Хоть локоть и мог двигаться, но он никак не сможет дотянуться до кармана куртки. Поэтому Юо Хо немного повернулся в сторону Циндю. Рот чудища приближался всё ближе и ближе. В его карман скользнула чья-то рука. В этот момент он пожалел, что вообще предложил такое решение. Было как-то странно ощущать чужую руку в кармане твоей куртки. странно и неприятно к счастью Циндзю действовал быстро Юхо даже не успел открыть рта чтобы поторопить его как Циндзю уже вынул руку из его кармана раздался треск как будто кто-то разрывает упаковку у тебя ещё есть время разрывать упаковку выругался Юхо этот противный род приблизился ещё ближе В ответ на ругань Циндзю расхохотался, но перестал разрывать упаковку. Юхо передал ему зажигалку. Циндзю зажёг сигарету и всунул её в рот существу. Существо раскрыло пошире рот. Его острые зубы слегка соприкоснулись с кожей Юхо, и тот явно ощутил холод, влагу и смрад. Блин. Юхо отвернулся и задержал дыхание. Белые месистые конечности монстра свернулись в шар. Он слегка прикрыл рот, чтобы не дать выпасть еде, как он думал. Сейчас он больше походил на беззубую старушку. Казалось, время остановилось. Прошла секунда, вторая, третья. Через 10 секунд беззубая старушка начала дымиться. Существо принялось извиваться, но рот не открыло. Ещё через 10 секунд существо больше не могло терпеть. Оно принялось кашлять, как самый заядлый курильщик, а затем монстра вырвало. Падая на землю, Юхо попытался сгруппироваться. Его руки коснулись какой-то твёрдой поверхности, и великий мастер почувствовал неладное. Складывалось ощущение, что кто-то разложил внизу целую кучу твёрдых предметов. Когда он опёрся на них рукой, все эти штуки разлетелись в разные стороны. Он даже порезал обо что-то палец, но сейчас было не до мелких ран. Юхо принялся озираться в поисках укрытия, и когда нашёл что-то подходящее, то махнул циндзю. Оба великих мастера спрятались, сами не зная, где именно. Юхо щёлкнул зажигалкой, и появилось едва заметное пламя. Ну хоть что-то, и на том спасибо. Оказалось, что два великих мастера спрятались за шкафом. Он был таким ржавым, что замок слился с дверцей, поэтому открыть его не представлялось возможным. При этом на дверце были видны какие-то отметки. Эта маркировка выглядела очень знакомой и была похожа на те отмеченные, которые Юхо заметил на часах первого помощника. Затем Мужчины рассматривали деревянные палубы шкафов и ящики, наполовину покрытые зелёными водорослями. Немного впереди виднелась полуразрушенная лестница, а прямо перед ними виднелся круглый пыльный иллюминатор. Скорее всего, они находились на давно заброшенном корабле. Вот только где именно пришвартован этот корабль? Юхо огляделся. Две каменные вертикальные колонны пронизывали пол и потолок. По их виду и расположению можно было догадаться, что корабль скорее всего попал в сильный шторм. В какой-то момент он перевернулся и застрял между двумя этими каменными столбами. На полу рядом с колоннами лежали груды чёрных и белых человеческих костей, кое-где даже виднелись черепа. их пустые глазницы смотрели на двоих новоприбывших. Так вот, к чему он прикоснулся, когда чудище отпустило их. Юхо присел, пытаясь поближе рассмотреть эти кости. Под металлическим шкафом собралась лужа ледяной воды, в которую он случайно влез рукой. Как только этот холод пробежался по телу, Юхо вдруг осознал, что ему это всё знакомо. Это перекошенная каюта корабля, эти каменные высокие колонны, эти страшные человеческие кости и даже этот противный удушающий запах. Он уже где-то слышал этот запах. Как будто когда-то в прошлом он уже прятался в похожем месте и слышал похожий запах. В тот раз вода была значительно холоднее, чем сейчас. Ещё там был монстр. разбрасывающей липкую грязь и источающий запах разложения, смешанный с запахом ржавчины. Запах тогда стоял прямо как сейчас. Хотя нет, в тот раз запах был посильнее. Он был настолько противным, что люди, услышав его, не могли сдержать рвотных позывов. Он крепко сжал губы и зажал нос рукой, пытаясь не вдыхать этот запах. Кто-то похлопал его по плечу. Главный наблюдатель. Дай-ка мне сигарету. Что? Юхо вырвался из воспоминаний и инстинктивно оглянулся на Циндзю. Позади него Циндзю как раз вытирал стекло иллюминатора. Его пальцы оставили после себя три светлых полосы. Что? Что? Не понял Циндзю. Что ты только что сказал? Я, я вообще ничего не говорил, Юхо поморщился, затем быстро стёр все эмоции с лица, возвращая себе холодное выражение. Что? На тебя так сильно повлияло это место, что ты даже начал видеть галлюцинации? рассмеялся Циндю. Хм. Юхо отвернулся и принялся повторно осматривать каюту. Он уже было хотел забыть те слова, списав их на галлюцинации, как вдруг его пальцы прикоснулись к чему-то короткому. Это что-то закатилось под металлический шкаф, за которым они недавно прятались. Поморщившись, Юхо поднял эту штуковину и принялся её осматривать. Спустя пару секунд тщательного, насколько этого можно было достичь в почти потухшем свете зажигалки, осмотра Юхо понял, что держит полусгоревшую сигарету. Сколько же она здесь лежала? Несколько дней? Несколько лет? Во время их первого привала менеджер гостиницы Чу Юэ как-то упомянула, что некоторые экзаменационные центры не всегда тщательно очищают после экзамена. А потому там можно найти предметы, оставленные другими экзаменующимися предметы, которые могут лежать там годами, неподалёку от них за каменной колонной притаился монстр, который вынужден был наглотаться дыма. Этот монстр был таким огромным, что невозможно было понять, где его начало, а где конец. Он быстро пришёл в себя и был готов к новой атаке. Юхо понимал, что сейчас ему нужно сконцентрироваться на битве с монстром. Нужно продумать свои дальнейшие действия. Вот только он никак не мог оторваться от этой полусгоревшей сигареты, которая к слову уже начала менять свой цвет. Он попытался вспомнить те слова, что привели его в замешательство, те, что прозвучали каких-то несколько минут назад. Вот только оказалось, что он больше не помнит их. Он не до конца расслышал фразу, не мог он узнать и говорившего. Юхо не мог вспомнить, кто же произнёс те слова. Но как только они исчезли из его памяти, как только он нашёл эту полусгоревшую сигарету, он вдруг обнаружил, что ему стало очень грустно без каких-либо на это причин.